Глава десятая Следующую неделю все было спокойно. Я помогала Гранту в Целительской после тренировок у солдат. Там теперь ежедневно собиралась немало бедолаг. У кого-то были ушибы, у кого-то гематомы, а один пришел с трещинами в ребрах. Даже закралось подозрение, что это дело рук одного конкретного Айва. Ведь Аск теперь проводил на тренировочной площадке каждое утро, а Саргал даже попросил его показать ребятам несколько особенно интересных боевых приёмов. Я вообще была несказанно поражена тем, как изменилось отношение нашего капитана к моему рабу. А случилось это как раз после того, как мы с Айвом привезли в Иемини маленького крайта, оставшегося без родителей. В тот день Саргау попросил Аска зайти к нему. Я собиралась отправиться с ним, но меня вызвала к себе матушка, и Айв пошел навстречу сам. Не знаю, о чем беседовали мужчины, но с того самого дня капитан стал говорить с рабом исключительно вежливо, а смотрел с настоящим уважением. Сына погибшего староста Южного Затона мы поселили в крыле для слуг. Там имелась комната, в которой жили дети нашей поварихи Марии, Два мальчика, 7 и 10 лет. Они приняли нового соседа довольно тепло. Всё время старались вовлечь его в игру или развеселить. Ой, тот на контакт не шёл, да и вообще заметно замкнулся. И я просто не знала, как ему помочь. Аск тоже пытался. Приходил к детям вечерами и читал им книжки, которые с моего разрешения взял в библиотеке. А маленький Крейт садился у него под боком и внимательно слушал. Только рядом с Айвом он будто начинал оттаивать, иногда даже улыбался. Но после его ухода снова возвращался в свою скорлупу. И всё же я верила, что скоро мальчик вернётся к нормальной жизни. Даже начала подыскивать ему новую семью. Правда, пока без особого успеха. В общем, всё шло почти хорошо. Даже к Айву обитатели дома успели привыкнуть. А мой старший брат и вовсе постоянно бегал к нему за консультациями по вопросам магии. Увы, наше спокойствие не продлилось долго. А гром грянул оттуда, откуда мы и не ждали. Завтра во дворце наместника состоится большой прием. Хмурый сообщил за ужином отец. А нам-то какое до этого дело? Удивился Ландер, спокойно отрезая кусочек от ароматного прожаренного стейка. Обычно нас на подобные мероприятия не приглашали. Всему виной был конфликт отца с Эрном Биваром Сандрином. Именно этого Айва полгода назад король Айвирии Сергиус назначил наместником всей нашей провинции, приказав отцу передать ему все полномочия и документы. Я знала, что папа покорно исполнил тот приказ, сделал всё, что от него зависело. Он на самом деле умел с гордостью принимать поражение. Но вот когда стал замечать, как на улицах всё больше процветает преступность, как безалаберно решаются важные вопросы, Как новый наместник принимает всё больше странных, даже для Айвирии законов, отец не выдержал. Он явился на аудиенцию, попытался хоть как-то повлиять на Эрна Санрино, но тот пригрозил ему арестом и выставил вон. С тех пор нашу семью не звали ни на одно мероприятие во дворце наместника. Ну, никто из нас по этому поводу не переживал. Он прислал приглашение, продолжил отец, нервно постукивая пальцами по столу. Но завтра вечером нам всем надлежит явиться на приём. И особо подчёркнуто, что Раба Аива мы должны взять с собой. Я напряжённо сжала вилку. Мы можем отказаться, спросила папу. Ты же понимаешь, что это обязательно обернётся провокацией. "Знаю, кет", кивнул отец. Но если проигнорируем приглашение, этот гад может явиться прямо сюда. Будет хуже. Там хотя бы встреча гарантированно пройдет при толпе свидетелей. Попрекнуть нас в плохом обращении с Айвом нельзя, да и рабом он стал на законных основаниях. «Ты же знаешь, что нас не просто так приглашают», сказал Ламп. «Эрн Сандрин явно что-то задумал, и у меня очень дурное предчувствие». «Спрошу у Аска о нем. Вдруг что-то знает», — проговорила я. Отец кивнул. «Он так ничего о себе и не вспомнил», — поинтересовалась мама. Нет, ответила ей. Что очень странно. Я поискал в газетах изображения военной элиты Айвирии, вдруг сказал Ландер. Ой, они не самого лучшего качества. Но я нашёл Аска на одном из групповых снимков. О, вы и там не подписано, кто он такой, а на форме не видно отличительных знаков. Но стоит он среди командования. Папа ещё больше помрачнел. Санрин наверняка его узнает. И я даже представлять не хочу, чем это может обернуться, покачал головой отец. Тот рабкет всё больше напоминает мне разрывной артефакт замедленного действия. Боюсь, однажды мы все из-за него сильно пострадаем. Он хороший, Айв, вступился за Аска мой брат. Умный, сильный, находчивый, в магии разбирается прекрасно. А ещё высокомерный, гордый и себе на уме, добавила мама. Может нам стоит его отпустить, предложила я. Ни в коем случае, отрезал отец. Теперь, когда все округа, включая наместника, известно о его существовании, это категорически нельзя делать. Отпустим пойдём против законов. А значит, сами рискуем отправиться под суд. И как быть с завтрашним приёмом? спросила я растерянно. Мне категорически не хотелось туда идти, да ещё и вести с собой Аска. У нас нет выбора, Кэт, покачал головой отец. Но с Айвом всё же поговори. Он толковый малый. Может, и подскажет, чего ждать от Санрина. Я согласно кивнула. А когда ужин подошёл к концу, сразу отправилась прямиком в комнату детей к Харки, ведь всё последнее время мой раб проводил именно там. Когда слегка приоткрыла дверь детской, то увидела поистине умилительную картину. В комнате горел приглушённый мягкий свет от настольной лампы. Старшие мальчики уже спали по своим постелям, а Аск сидел на кровати Крейта и читал тому очередную сказку. Мальчишка удобно устроился у него под боком, слушал очень внимательно и засыпать и явно не собирался. И тут Айв увидел меня. Сначала удивился, но потом чуть нахмурился и обратился к мальчику. Крейт, тебе пора ложиться. Завтра дочитаю. Ну, Аск, заканиучил тот. «Там же самое интересное началось!» «Завтра» — отрезал строгий Айв. «А сейчас спи. Помнишь, утром мы вместе пойдем на тренировку. Встать придется рано». «Ну я и не хочу рано вставать», — снова нахмурился Крайт. «А сильным быть хочешь?» «Хочу», — тут же ответил малыш. «Для этого нужно упорно тренироваться. Поверь, без тренировок сильным не стать». Мальчик насупленно вздохнул, но все же улегся на подушку. Аск укрыл его одеялом и поднялся на ноги. Спокойной ночи, Крейт, сказал он. И тебе, ответил ребёнок. Меня он не видел и даже не смотрел в сторону двери. Аск, скажи, вдруг проговорил малыш, когда Айв уже направился к выходу. Ты же не бросишь меня? Тот остановился, обернулся и отрицательно мотнул головой. Не брошу, Крейт. И явно говорил то, что на самом деле думал. Спи. сказал Айв и вышел в коридор. Я смущённо ему улыбнулась. Мне казалось, что подсмотрела очень личную сцену, наполненную теплом и уютом. После такого совсем не хотелось вспоминать о плохом, но пришлось. "Я хотела поговорить с тобой", начала негромко. "Давай пройдёмся по саду. Там сейчас немного прохладно, поэтому возьми куртку. Не замёрзну". Отмахнулся Айв и жестом предложил мне следовать вперёд. Сад встретил нас звуками летней ночи. Тихо шелестели листья деревья, вдали кричала ночная птица, трещали сверчки, а вокруг одуряюще пахло недавно распустившимися цветами и свежестью. "Скажи, тебе что-нибудь известно об Эрне Биваре Санрене?" спросила я Аска. Некоторое время он молчал, неспешно шагая рядом со мной, но потом медленно кивнул. "Тварён последнее", вдруг бросил Аска. Ничего хорошего о нём сказать не могу. Фактов не помню, прости. Но точно знаю, что уважать его мне не за что. Столь острая реакция оказалась удивительна. Нет, я знала, что в наместнике нам достался тот ещё гад, но не думала, что Аск будет отзываться о нём столь категорично. Почему тогда его назначили нашим наместником, задала я закономерный вопрос. А его дядя, один из советников короля Сергиуса, Я бы даже сказал, друг. Возможно, именно поэтому Бивар отправили сюда. Дали высокую должность. Но не думаю, что из этого вышло что-то хорошее. Не вышло, кивнула я и горько усмехнувшись, спросила. Как думаешь, он сможет тебя узнать? Вы встречались лично? Точно встречались и не раз, кивнул Айв. Более того, Кэт, я уверен, что знаю его давно, и мы далеко не друзья. «Даже не знаю, хорошо это или плохо», покачала я головой и остановилась. «Аск, он прислал нам приглашение на завтрашний прием в своей резиденции. Но, учитывая его отношение к нашей семье, это стоит расценивать как приказ. И я сглотнула. Он настаивает, чтобы мы взяли с собой тебя». Айф выслушал молча. Некоторое время просто стоял на месте и, А потом Хмур отвернулся и принялся задумчиво мерить шагами аллею. Пять шагов в одну сторону, пять в другую, и это точно было привычкой, но какой-то уж очень странной. "Кэт", сказал он наконец. Он меня узнает. В этом даже сомневаться бессмысленно. Но как поведёт себя неизвестно. Тут возможно несколько вариантов. Хотя в то, что он немедленно вернёт мне свободу, я не верю. Скорее, зная его сволочную натуру, он воспользуется своим положением. А значит, меня ждёт немало отвратительных моментов. Скажи, может, есть возможность нам с тобой туда не отправляться? Нет, я горько усмехнулась. Боюсь, тогда он явится к нам сам. Но здесь ваша территория, и он будет скован в своих действиях. Папа не желает давать ему повод для визита, призналась я. Ага, с у нас тут целый гарнизон солдат, которые числятся как охранники. Да и вообще, если не явимся завтра, это могут расценить как вызов и неповиновение новой власти, потому ехать придётся. Он ничего не ответил, но продолжил вышагивать передо мной туда-сюда. Мы можем немного изменить твою внешность, предложила я. Нет, это лишнее. Знаешь, рассуждал он вслух. А ведь ему точно давно известно, что у вас появился раб. «Скажи, много ли в округе рабов Айвов?» «Не слышала о таком». «Покачала я головой». «А значит, Бивар, узная о подобном, обязательно бы поинтересовался». «И мне кажется, он и так знает, кто я такой». «И есть предположение, что именно он приложил руку к тому, что я стал рабом». «С чего это ты решил?» «Соргал ведь говорил, что ты был бандитом, а не поймали тебя. Кэт!» «Перебил Айв и остановился напротив меня». Я говорил с Саргалом. Он сообщил мне кое-что крайне странное. В тот вечер ему пришёл магический вестник с сообщением, что планируется нападение на торговый кортеж. Анонимное. Бандиты действительно были, и я был с ними. Но, по словам вашего капитана, вёл себя очень вяло, хоть и сопротивлялся до последнего. Многих там убили, но большей части преступников удалось сбежать. Меня же с трудом скрутили четверо. Саргал решил, что убивать Аяева нельзя. Лучше оставить как живое доказательство того, что и среди крылатых есть преступники. А это логично, настороживая другое, продолжил Аск. Ошейник у него появился всего за пару дней до этого. Его ему вручил прибывший из города представитель стражи. Сказал, что по распоряжению наместника такие артефакты теперь должны быть у каждого лорда. самостоятельно следящего за порядком на своей земле. Это уж точно не совпадение. Это прямой след. И ведёт он к Бивару. Закончив речь, Ас крестил руки на груди и зачем-то посмотрел на небо, усыпанное звёздами. Всё это Асгарл решил рассказать мне, увидев, как я сражаюсь с его солдатами на тренировке. Он сам признал, что моё пленение чудо. Я озвучил предположение, что я был чем-то опаён. Говорит, я вообще будто не видел ничего, словно слеп. Да и магию не призывал, хотя крылья тогда были на месте. То есть ты считаешь, что твой арест подстроили? Но зачем? тихо спросила я, рассматривая Айва. Чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно для начала вспомнить, кто я такой. Ну, Кэт. Он снова посмотрел на меня. Если бы я на самом деле был преступником, меня бы просто арестовали. И уж точно не стали бы ничего подстраивать. Полагаю, меня хотели убрать именно руками твоего отца. Но не вышло. Я молча обдумывала услышанное, и по всему получалось, что Аск прав, но что теперь со всем этим делать? Ладно, как я понимаю, завтрашней поездки не избежать. Он выглядел собранным и решительным, но я не привык пасовать перед трудностями. И раз уж этот заведомо проигрышный бой придётся принять, значит, мы просто обязаны постараться выйти из него с наименьшими потерями и извлечь как можно больше полезных уроков. Ты прав, ответила я обречённый Кивнов. И всё же, давай постараемся обойтись без потерь.